Глава 47. Гренландия. Выстрел раздался менее чем в футе от головы Джека, почти оглушив его. Запах пороха ударил в нос. Голова солдата откинулась назад, из небольшого отверстия между открытыми глазами текла красная струйка. "Вы что?" кричал Маллинс. "Я же сказал оставить!" Он был готов всё рассказать. Он уже и так всё рассказал. Тамура убрала пистолет в кобуру. Жэжда вместе плохой советчик. Джек посмотрел на неё осуждающе. Не успокоюсь, пока все они не подохнут. В голосе Тамуры не было и тени эмоций. Джек посмотрел в глаза Гранту, стоявшему за спиной Тамуры. Тот кивнул, поставил чемоданчики с оборудованием и крепко обхватил её руками. Джек забрал у Тамуры пистолет и отдал его Муллинзу. Отмороженных нам не надо. Вы хотите отомстить, это можно понять, но вы ставите под угрозу всех нас и наше задание. Вы правы, виновата, отдалась порыву, больше не повторится. Тамурам мрачно смотрела Джику в глаза. Отпустите её. Муллинс, не говоря ни слова, двинулся вперёд и исчез в темноте туннеля. Остальные последовали за ним. Они шли ещё минут 30, пока не упёрлись в массивную плиту, выглядевшую как круглая каменная дверь. Это означало бы конец их подземного перемещения, если бы не десятифутовая дыра в нижней правой части преграды. Джек вспомнил, как дрожала земля под ногами во время последней перестрелки на поверхности. Может быть, дыру тоже пробила взрывная волна. Всё пространство вокруг было усеяно окаменевшими костями, торчавшими из мёрзлой земли наподобие чудовищных пальцев. Сколько их тут, рожешь беззвучно бормотал что-то вроде молитвы. Выжившие наверху собрались здесь, сказал Джек с тоской, глядя на груды костей. Они надеялись, что их пустят внутрь. Он представил себе ошеломшую от ужаса толпу, руки, колотившие по закрывающейся каменной двери, крики раздавленных тяжёлой плитой. Их раздавило при попытке проникнуть на ту сторону. Гэби видела ту же картину. Они прекрасно понимали, что погибнут. Анна обходила небольшое пространство перед дверью, Кости хрустели под её железными ногами. Лазерный луч скользил по поверхности, измеряя и записывая всё, что они видели перед собой. "Ощущаю увеличение силы тяжести, отметила она. При этом мои приборы не фиксируют ничего аномального". Беспокойство, звучавшее в её голосе, встревожило Джека, но он тут же догадался о возможной причине. "Когда началось? Только что мой вес не изменился, но я чувствую, что меня тянет вниз сильнее, чем обычно". «Это называется грусть», — сообщил ей Джек. «Ее эмоциональная программа работает в фоновом режиме, постоянно уточняя или акцентируя накопленные опорные ориентиры», — пояснил Рожеш. «Вы имеете в виду впечатление?» — уточнил Дак. «Именно. Раньше она только улыбалась при появлении кого-то, кто ей нравился. Сейчас она обладает целым набором соответствующих биомеханических реакций». «Если она испытывает грусть», — предположила Гэбби. Значит, она в какой-то степени способна к эмпатии. Из всех человеческих эмоций это, пожалуй, самая труднодоступная, заметил Грант. Да? Тамура опустилась на колени рядом с Муллингом, заглядывая в дуру в каменной двери. Труднее, чем любовь? Грант задумался. Почти все из нас знакомы с любовью, хотя бы со стороны родителей. Но эмпатия, то есть способность влезть в чужую шкуру и по-настоящему понять, что чувствует человек, Утраченное искусство. Не слишком ли опасна эта дорожка, Юджин, обратился к Ражишу? Со временем компьютеры будут в значительной степени управлять нашей жизнью. Что если однажды Анна или кто-то наподобие её взглянет вокруг, и нежная душа её будет уизвлена страданиями человечества до такой степени, что она решит избавить людей от мучений раз и навсегда, уничтожив их всех к чёртовой матери? Был же такой опыт В компьютерной программе поставили задачу найти наиболее эффективный способ борьбы с голодом, и она предложила избавиться от 3/4 населения. Все испугались, когда у Тамуры крышу снесло. А что будет, если такое случится с Анной? Не случится, заверил его Ражеш. Я установил целый ряд предохранителей. В случае, если её искусственный синопсис начнёт генерировать чисто эмоциональные импульсы в большом количестве, она переключится в безопасный режим и не сможет действовать или принимать решения без ручной перезагрузки оператором. Анна закончила сканирование площадки и улыбнулась Юджну. Я надеюсь, теперь вам не так страшно, доктор Джеррики. Шутишь? Мне всегда страшно. Я перестану бояться, наверное, только когда умру. Мои неврозы, как верная жена, всегда со мной. Что скажете про отверстие? Джек решил, что пора уже поменять тему. «Новенькая», — ответил Муллинс, — «пахнет взрывчаткой С-4. Это значит, израильтяне прошли внутрь». Пленный сказал, что не знает, где его товарищи заметила Гэби. «Соврал. Вы ждали, что он будет говорить правду?» — удивился Дак. «Вообще-то нет, но теперь уже и не узнаешь, чего он еще не сказал». Может, Тамура правильно пристрелила его, заметил Юджен. Муллинс встал на ноги. Единственное, в чём можно быть уверенным, это что по ту сторону двери враги, которые хотят нас убить. Мы уже потеряли троих, и я не хотел бы больше рисковать вашими жизнями. С этими словами Муллинс исчез в проёме Глава 48. В Вашингтоне Кей крепко обняла мать и долго не хотела разжимать объятия. Она не отходила от родителей весь день, стараясь не упустить ни минуты из времени, оставшегося до встречи с бабником. Она не обращала внимания на очкарика, предоставив ему самостоятельно осваиваться на новом месте. С другой стороны, её непрерывно жалило словно вонзившаяся в тело холодная игла страха перед встречей на складе в пустынном пригороде. "Задушишь", смеялась мать хорошо ей знакомым любимым смехом. "Как хорошо, что ты пришла в себя. Я ужасно боялась". "Все боялись", сказал отец, входя в гостиную с тремя бокалами красного вина. Он был неловок, и Кей бросилась ему помогать, пока чего-нибудь не случилось. "Я не буду" Она посмотрела на часы, показывавшие 9 вечера. Мне скоро за руль. Учитывая неизбежные блокпосты, поездка до IV City займёт не меньше часа. Куда? забеспокоился отец. В этот час я думал, ты всё время будешь с нами? Сама бы хотела, сказала она, и это была чистая правда. Но кое-что ещё предстоит сделать. Стук в дверь заставил её вздрогнуть. Посмотри на себя, хмурился отец. Вот прыгиваешь, как испуганный котёнок, и куда ты в таком состоянии поедешь? Пока Тереза шла открывать дверь, Кей почти инстинктивно сунула руку в сумочку, чтобы ощутить обнадеживающий холод пистолета, полученного от Лесли. Это был Дерк, и она облегчённо вздохнула. Феликс поставил бокалы и обнял гостей, затем Дерк попал в объятия Терезы. Всё это время он не сводил глаз с Кей. Если бы знала, что ты придёшь, приготовила бы что-нибудь извиняющимся тоном говорила Тереза. Вина, предложил Феликс. Дерек улыбнулся с некоторым напряжением и сделал отрицательный жест. Спасибо, я на минутку узнать, как вы. Тереза молитвенно сложила руки. Никогда так хорошо себе не чувствовала. Раньше без одышки по лестнице не могла подняться, а теперь скачу через две ступеньки. Голова ясная, будто от тумана очистилась. Феликс видит тут божью руку, и он прав. Здорово, сказал Дырок, но на его красивом лице лежала чуть заметная тень какой-то тревоги. Я ещё хотел с Кей словечком перекинуться, да не её в последнее время не доберёшься. Не то слово, поддакнул отец. Кей физически чувствовала, как утекает время. Хорошо, дорогой, но только когда я вернусь, ладно? Вернёшься? Откуда вернёшься? У меня встреча по работе. Ей не хотелось спускаться в объяснения. в 10:00 вечера она хорошо знала Дырка. Он не был ревнив. Единственное, что его тревожило, это её безопасность. И у него были все основания для беспокойства. Но объяснения сделали бы ситуацию только хуже. Поболтай с родителями, пока я не вернусь. Она поцеловала его и направилась к двери. Он выскочил за ней на улицу. Родители делали вид, что не смотрят, но только делали вид. Что за чертовщина происходит? Ты в последнее время сама не своя. Она не останавливалась, и он попытался схватить её за руку, но ухватил только ремешок от сумочки, от чего та соскользнула с плеча и раскрылась, а её содержимое высыпалось на землю. Какое-то время они стояли и молча смотрели на пистолет. Затем Кейн наклонилась и собрала выпавшее. И давно ты с пистолетом ходишь? Если будешь меня останавливать, только хуже сделаешь. Ты должен мне верить. Э-э, ты мне веришь? Но, конечно, я тебе верю. Тогда отпусти меня. Телефон у меня будет всё время включён, если что. Она припала к его губам, наслаждаясь каждым мгновением поцелуя. Через минуту она ехала туда, где ей предстояло найти недостающие части головоломки или погибнуть. Фонари на Киндел-стрит не горели, и мрачноватые окрестности утопали в потёмках, которые едва рассеивала половинка луны своим желтовато-цинковым светом. На часах было 10:55, она вышла из машины и обогнула здание. С пистолетом в одной и телефоном в другой руках, к иименовала несколько лежавших на боку металлических бочек и штабель деревянных поддонов. Дверь была приоткрыта, она вошла почти, что слыша, как бьётся её сердце. Коридор был освещён одинокой аварийной лампочкой. Дойдя до двери в основное помещение, Кейс спрятала пистолет в сумочку, за дверью её встретил ослепительный свет, идущий из противоположного конца зала. Она невольно прикрыла глаза рукой. В центре стоял один единственный стул. В офисе наверху кто-то был. Тёмная фигура двигалась за стеклом. Затем человек вышел на лестницу и стал по ней спускаться. Слышно было, как на металлических ступеньках скрипят жёсткие подошвы его ботинок. На бетонном полу звук шагов изменился. "Я не был уверен, что вы придёте", произнёс низкий, словно заполнявший всё пространство вокруг мужской голос. "Положите телефон в сумочку и уберите её как можно дальше от себя". Телефон. Нервы Кей были так напряжены, что ей казалось, она плохо слышит. У вас 3 секунды. Даже на взрослых людей этот приём со счётом почему-то действует. Кей сунула телефон в сумочку, пьет пихнула её на несколько футов в сторону. Садитесь. А вы? спросила она, заняв место на стуле. А я постою. Он стоял спиной к источнику света, и всё, что видела Кей, было лишь чёрным расплывчатым силуэтом. Время идёт, Мис Маора, вы хотели встретиться. Начинайте. В городе сотни, если не тысячи репортёров. Почему я? Она щурилась на свет. Мы с интересом следим за вашей карьерой уже некоторое время. Вышли и по жизни не без нашей помощи. Ей показалось, что отвечая, он улыбался. Помощи? Что за чушь? Да? Вы думаете, это ваш результат тестирования, пусть и выше среднего, и помощь отцу в церковных делах принесли вам такую роскошную стипендию в Йельском университете, в обход не менее достойных кандидатов? Думаете, Триш Хан прямо так мечтала взять на работу начинающего репортёра без опыта? Нет, Кей. Её попросили наши высокопоставленные друзья. Кто? Рон Льюис? "А у вас небогатая фантазия", кое-из-засмеялся человек. "Вы меня использовали?" "Конечно, и вы удивительно быстро это поняли. Фокус в том, что сначала вы думали, что это вы используете меня, но теперь вы, как умная девочка, всё расставили по местам". Ужасное чувство, состоявшее из смеси вины и беспомощности, охватило её. "Вице-президент и другие невиновны, да? Совершенно невиновны". Но вы помогли их устранить. Правила передачи президентской власти достаточно строги. Когда стало ясно, что Тейлор не собирается атаковать наших врагов, его пришлось убрать. Но в очереди в овальный кабинет перед нашим человеком стояли ещё четверо. Обвинить их в попытке убийства планировалось как раз не попытка. Тейлор должен был действительно погибнуть в вертолёте. Недоработка вышла Но после появления видео на Миллерт другие уже не могли претендовать на президентское место. По крайней мере, до конца расследования оставался Майерс. А если выяснится, что видео поддельное, будет уже неважно. Над заговорщиками устроят показательный процесс и казнят их. Затем весь ядерный потенциал страны будет обрушен на пришельцев, и если повезёт, у нас будет в запасе какое-то время, прежде чем атины пришлют новый корабль. «Зря все-таки доктор Грир нашел этот чертов корабль в заливе». «А если вы не правы?» «В чем?» «Да во всем!» Страх в душе Кэй уступил место ярости. «Что если ракеты не справятся и тысячи людей погибнут, хотя могли бы спастись в подземных убежищах?» «Неужели вы не считаете, что лучше погибнуть в открытом бою, чем всю оставшуюся жизнь претаться по норам?» Я хотела бы умереть с поднятой головой, а не с сознанием того, что я совершила предательство. Что прок, в принципах, если ты покойник. Вы использовали меня, как ле Харви Освальда и, наверное, многих других, она еле сдерживала слёзы. Больше, чем вы можете себе представить. Но посмотрите с другой стороны. Когда мы спасём планету, кого-то будут волновать наши методы. Все будут просто счастливы, что мы не сидели сложа руки. Так где зачем вы впутываете доктора Грира и доктора Варт в наказание? Причём здесь наказание? Они пребывают в убеждении, что могут предотвратить катастрофу мирным путём. Они не понимают, что невозможно договориться с инопланетной расой, которая хочет нас уничтожить. Мы знаем, они уже один раз это сделали и несомненно попытаются повторить. У меня есть своя теория. Они нам завидуют. завидуют чему Они хотели создать жизнь на земле, чтобы убедиться в собственном всемогуществе, но их творения никогда не должны посметь бросить им вызов. Они завистливые, параноидальные башки, видящие угрозу за каждым углом. И вы думаете, фейковый порноролик заставит меня молчать? Нет, но другой может. С участием вашего отца и симпатичной прихожанки никто не поверит. Не так уж мы плохо работаем. Не только вас обманули, но и ФБР повелось. Люди легко принимают доказательства того, во что сами готовы поверить. Вы своё дело всё равно уже сделали. Вот Освальд, он, когда понял, что к чему, тоже грозился всё рассказать. И смотрите, что с ним приключилось. Я могу вам не нравиться, вернее, вы ненавидите меня всеми фибрами души, но может так статься, что я последняя надежда человечества. Киев вскочила и бросилась к сумочке. Если ей удастся пристрелить мерзавца, она сможет разрушить этот карточный домик чудовищного вранья и манипуляций. Дрожащей от нервного напряжения рукой она вытащила пистолет, и тут чья-то рука крепко сжала её запястье. Что ты делаешь? Кай крутила рукой, пытаясь освободиться. Она чувствовала его дыхание. Если бы повернуть ствол на несколько градусов. Не делай этого, солнышко. Я люблю тебя. Она подняла глаза от пистолета на человека рядом с собой. Это был Дырек, тот, кто прятался в тени, исчез. Я тебя нашёл по примечке GPS в твоём телефоне. Не мог допустить, чтобы ты тут была одна. Кей рыдала в его объятиях. Сколько Дырек ни спрашивал, что случилось, да в чём дело, ответ был один. Это я во всём виновата. Глава 49. Гренландия. За каменной дверью пол пошёл вниз под углом в 20°. Лёд и гравий скрепели под их ногами, коридор постепенно расширялся, на стенах были видны следы инструментов, свидетельствовавшие о том, что проход был вырублен в камне вручную. Муллин сверился с наброском местности, который он сделал ещё на поверхности. Думаю, ярддов через 100 мы окажемся под пирамидой. И Гейби задала вопрос, ответ на который был очевиден. Попробуем проникнуть внутрь. Смотрите под ноги, предупредил Джек, поскользнётесь, покатитесь до самого низа. Да ни за чего, спросил Дак, но никто не ответил. Через какое-то время клона кончился, и туннель разделился на два направления. Команда пошла по правому, более узкому коридору с высотой потолка футов в 12 и рядом помещений по обеим сторонам. Ничего интересного в коридоре не обнаружилось. Доктор Холланд позвала Анну из одной из боковых комнат. Загляните сюда. Джек присоединился к Гранту. Смотрите на стену, она указала рукой, но Джек не увидел ничего, кроме гладкой каменной поверхности. Арочный потолок и гладкие стены, сказал он. Ты это хотела нам показать? Анна включила режим флуоресцентного свечения, и они увидели Стены были расписаны довольно тщательно прорисованными пейзажами. С одной стороны комнаты был день, пальмы и солнце, с другой ночное небо в россыпи звёзд и полная луна. Нет лица, заметил Джек. Точно, на луне нет привычного контура, согласился Грант. Они тут под землёй сидели месяцы, а то и годы. Вот и нарисовали свои воспоминания о жизни на поверхности. Мне показалось интересным, что на луне нет лица, сказала Анна. Возможно, ударные кратеры на Луне появились позже этих рисунков, предположила присоединившаяся к ним Гэби. Эта мысль почему-то произвела на присутствовавших сильное впечатление. Грант рассматривал вырубленные в стене каменные столы с камью. Смотрите, как низко расположено сиденье. Наверное, у них были короткие ноги и длинное туловище, предположил Джэк. Как у статуи в святилище. Всё более или менее сходилось. Выводы были, возможно, несколько поспешными, но вообразите на минуту представителей цивилизации отдалённого будущего, глядящих на обветшалый мемориал Линкольну в Вашингтоне. Они могли бы много узнать о человеческой анатомии. Сам памятник создаёт ложное впечатление о нашем росте, но пропорции переданы правильно, как и то, как люди одевались, и, что скажем, не были чрезмерно волосаты. Грант поставил свои чемоданчики на стол Столов в последнее время мало попадается. Он уселся на скамью, и оказалось, что его голова едва возвышается над столешницей. «Моулинс!» — Джек включил рацию. «На связи?» «Да! Вы где?» «Мы тут кое-что нашли. Продолжайте движение, мы нагоним». «Вас понял!» Грант тем временем принялся ломать бедренную кость об угол стола. Послышался хруст. Он заглянул внутрь кости. «Ну?» — спросил Джек. Грант только головой мотнул, Отбросил кость в сторону и принялся за следующую. Это оказалось более перспективной. Грант пинцетом достал что-то из трубки кости и поместил в секвенатор. Посмотрим, есть ли там ДНК. Где Анна? Заинтересовалась Гэби. Тут где-то, сказал Джек и крикнул. Анна, ты где? Здесь, доктор Грир, вторая дверь направо. Она изучала стены. Джек снял шлем, и стало видно, как из его рта при разговоре вылетают облачка пара. Рисунков не было, но в системе оказались исписаны как бы текстом. Понимаешь хоть что-то? Значения не понимаю, но текст похож на другие подобные, которые я видела. Ещё можно сказать, что тот, кто это писал, был или крайне истощён, или в состоянии изменённой психики. Сумасшедший, чокнутый, обезумевший, рихнувшийся. Могу продолжить. Почему вы решили, что речь идёт непременно о существе мужского пола? Анна неожиданно улыбнулась. Хм, Джек почесал подбородок. Не знаю, у нас так принято. Принято делать заключения без достаточных оснований. Мы так экономим время. Скажем, 90% убийств совершают мужчины это факт. Поэтому, услышав слово убийца, естественно предположить, что это мужчина. Но не все же мужчины непременно убийцы. Нет, не все. Но готовность к поспешным умозаключениям нам людям свойственна, и это нас не украшает. Джек, донёсся голос Гранта. Закончились эквинирования. Да, и вы удивитесь. Глава 50-я. Гренландия. Я не уверен, что понимаю, Джэк беспомощно развёл руками. Судя по геному, Грант обвёл рукой комнату, в которой они находились. Те, кто здесь жил, были предками семейства китовых, то есть дельфинов и собственно китов. Слова Гранта повисли в воздухе непроницаемым туманом. Мы думали, они связаны с волками, но нет, это представители семейства мизониксов. Если помните, доктор Грир, в инкубаторной оттинского корабля мы обнаружили геном Мезаникса вместе с геномом предка человека, Плезиодапиформа, сообщила Анна. То есть, прежде чем начать плавать в море, дельфины создали развитую цивилизацию на суше? Невозможно, вступила в разговор Гэбби. Раскопки показывают, что ещё от 5 до 10 миллионов лет После пресловутого массового вымирания семейство мезониксов существовало в виде волкообразных копытных. Создания, за миллионы лет приспособившиеся к жизни в воде, не были двуногими семи футов росту. «Может, мезониксы были помещены в экосистему Земли дважды?» — предположил Джек. «В смысле? Два вида не одинаковые?» — уточнила Гэби. «Доктор Холланд», — попросила Анна, — «загрузите в меня результаты». «Да, конечно». Я хочу сказать, сказал Джек, каждый раз, когда пришельцы разносили планету, они привозили с собой генетический материал, слегка подправленный под поменявшиеся условия. Тогда и плезиодопеформы должны быть разными, возразил Грант. Джек потёр пальцы привычным жестом. Так они и были. Нашему эго трудно принять такую мысль. Мы ведь уверены, что все виды, предшествовавшие нам на планете, это только прелюдия к главному событию появлению человека. Но те, кто жил здесь до нас, тоже были уверены в своей исключительности. Доктор Грир, я провела предварительное сравнение генома мезоникса сатинского корабля и того, что мы нашли здесь. Степень близости, спросил Грант. У них безусловно был общий предок, однако есть существенное различие. У обитателей этого города был синдром Зальцбурга, а в образцах, найденных на корабле, его нет. И сорок седьмая и сорок восьмая хроматиды, спросил Джек. Только сорок седьмая с полным набором соответствующих генов. Это значит, спросила Гэби. Это значит, ответил Грант. Они столкнулись с теми же проблемами, с которыми наш мир столкнулся сейчас. Чем для них закончилось, мы знаем. Тут ещё кое-что, продолжила Анна. Я применила метод простого числа, чтобы прочесть последнюю, здешнюю версию Зальцбурга. Она отправила картинку им на дисплей очков. На первый взгляд, это была такая же карта пульсаров, как и та, которую они нашли в сорок седьмой хроматиде человека. Джег запросил пояснений. Дело в том, что эта карта пульсаров показывает совершенно другую планетарную систему. Расчёты говорят, что звезда находится в тысячи световых лет от Земли. Принимая во внимание движение галактики и изменяющуюся частоту пульсации небесных тел, можно сказать, что карта была составлена примерно 250 миллионов лет назад. Пермское вымирание, возбуждённо воскликнул Джек. То есть 250 миллионов лет назад другой корабль ударился о Землю и истребил почти всё живое и выпустил в экосистему новые виды. Один из них создал цивилизацию. Потомки мезаниксов, уточнил Гранд. Вот, а 65 миллионов лет назад прилетел наш корабль истребил почти всё живое, включая цветущую цивилизацию дельфиньего народа и населил землю предками людей. Круг повторяет круг, произнесла Гэби. Теперь наша очередь вымирать, добавила Анна. Они будто крутят часы в обратную сторону, заставляя эволюцию вновь и вновь разыгрывать одну и ту же партию, размышляла Гэби. Даже в ходе человеческой истории мы неоднократно были на грани исчезновения. Всё повторяется, но по-новому сценарию. Зачем? Может, они что-то ищут и не могут найти, предположил Джек. Вот всё, что мы можем сказать о судьбах эволюции, туманно заключил Грант. Тут ещё один фактор вступила Анна. Или Атины освоили всю галактику Млечного Пути, или два вымирания дело двух различных внеземных цивилизаций. Да, это вопрос. Джек разглядывал сломанную бедренную кость на полу. Есть соображение недостаточно данных для того, чтобы делать какие-либо заключения. Откуда бы они ни прилетали, добавил Джек. Возникает ещё один важный вопрос. Чего они к нам привязались? В этот момент по каменному коридору прокатилось эхо выстрелов. Джек схватился за рацию, но в ней раздавался только треск помех.